Глава 23. Еще одна маленькая ассамблея. — А теперь, — сказала Кэролайн, вставая, — девочка пойдет наверх и приляжет. — Не волнуйтесь, моя хорошая, месье сделает все, что в его силах. Вам нечего больше бояться. — Я должна вернуться в Фернли, — неуверенно сказала Урсула, но Кэролайн решительно пресекла возможные возражения. — Ерунда, я позабочусь о вас. Вы погостите у нас какое-то время. — А что скажете, месье Превосходный план. Так будет лучше всего. — согласился маленький бельгиец. — Хочу, чтобы мадемуазель... — А, прошу прощения, я хотел сказать мадам... ...приняла участие в нашей маленькой ассамблее. В девять вечера у меня дома. Ее присутствие крайне необходимо. Каролайн кивнула и вместе с Урсулой вышла из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, Пуаро снова опустился в кресло. — Пока все идет хорошо, — заметил он. — События развиваются своим чередом. — Но не в пользу Ральфа Пейтона, — мрачно заметил я. Его положение осложняется с каждым часом. Пуаро утвердительно хмыкнул. Да, это так. Но ведь этого следовало ожидать, не правда ли? Я покосился на него, удивленный этим замечанием. Пуаро откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза и соединив кончики пальцев. Внезапно он издал глубокий вздох и сокрушенно покачал головой. О чем вы думаете, не выдержал я. О том, что порой тоска по моему другу Гастингсу становится поистине невыносимой. Я уже рассказывал вам о моем друге, который переселился в Аргентину. Сколько великих преступлений мы расследовали вместе. И его помощь была бесценна. Да, да, частенько он помогал мне, даже не осознавая этого. Он умел случайно спотыкаться об истину, и нередко какое-нибудь невероятно глупое замечание давало мне ключ к разгадке. А самое главное, он вел прилежную хронологию, описывая самые интересные случаи из моей практики. Я сконфуженно кашлянул. — Ну, если это вам и впрямь поможет, — начал я и осёкся. Поро резко выпрямился, его глаза сверкнули. — Продолжайте, что вы хотели сказать? — но Видите ли, мне довелось прочесть кое-что из сочинений капитана Гастингса. Вот я и подумал, не описать ли и мне происшествие в Кингс Эбботе от первого лица. Ведь едва ли мне ещё когда-нибудь представится такая уникальная возможность. Я почувствовал, что краснею, и начал заикаться и запинаться, с трудом подбирая слова... Пуаро вскочил. На мгновение я испугался, что сейчас он кинется ко мне, чтобы заключить в пылке объятия. К счастью, он сдержал свою гальскую экспансивность. — Это же великолепно! — Не хотите сказать, вы фиксировали все свои впечатления о ходе расследования? Я молча кивнул. — Эпатаж! — завопил Пуаро. — Я должен их увидеть сию же минуту, умоляю вас! Это внезапное требование застигло меня врасплох. Я лихорадочно соображал, как бы мне выпутаться из неловкой ситуации. — Надеюсь, вы не станете обижаться, — пробормотал я. — Возможно, вы кое-где... — Я позволил себе употребить излишне вольные высказывания. — О, не продолжайте, я прекрасно вас понял. Вы пару раз прошлись на мой счет. Возможно, даже высмеивали время от времени. Это не имеет никакого значения. Гастингс тоже со мной не очень-то церемонился. Но разумный человек должен быть выше подобных пустяков. — Все еще терзаясь сомнениями... Я порылся в ящиках письменного стола, кое-как сложил беспорядочно разбросанные странички рукописи в стопку и передал их Пуаро. Надеясь, что когда-нибудь смогу опубликовать эту повесть, я разбил свою работу на главы. Накануне вечером я как раз закончил отчет о визите мисс Рассел. Таким образом, Пуаро получил 20 глав и тут же жадно углубился в чтение. Мне пришлось уехать, чтобы навестить пациента, проживавшего довольно далеко, и вернулся я уже в девятом часу. Сестра ожидала меня с подогретом жарким и сообщила, что они с Пуаро отужинали в половине восьмого, после чего наш сосед удалился в мою мастерскую, чтобы без помех дочитать рукопись. — Надеюсь, Джеймс, ты был осторожен в выражениях, когда речь шла обо мне? — строго осведомилась Кэролайн. — У меня отвисла челюсть. Я вовсе не был осторожен. — Впрочем, неважно, — сказала Кэролайн, угадав правду по моему лицу. — Месье Пуаро понимает меня куда лучше, чем ты и не обратит внимания на всякие нелепые выдумки. Я отправился в мастерскую. Пуаро сидел у окна. Рядом на стуле лежала аккуратно сложенная рукопись. Пуаро одобрительно похлопал по стопке бумаги. — Бьям, Банами, ваша скромность заслуживает высочайших похвал. — Моя... Что? — я несколько опешил. — И ваша сдержанность тоже. Ого — Ого! Я по-прежнему не знал, что сказать. — Гастингс писал иначе, — продолжал маленький бельгиец. — На каждой странице я, я, я беспрестанно. Что он делал, что говорил, о чем думал, но вы... Вы благоразумно держитесь на дальнем плане. Ваши личные мнения и убеждения высказываются всего несколько раз в сценах, скажем так, домашней жизни. луковые огоньки в его глазах снова вогнали меня в краску. — А по сути, что вы можете сказать об этой рукописи? — нервно спросил я. — Вам требуется откровенное мнение? — Да. Пуаро отбросил свою шутливую манеру. — Очень скрупулезный и методичный отчет, — одобрил он. — Вы, на удивление, верно и точно фиксируете все факты, хотя, повторюсь, излишне тушуетесь, стараясь поменьше упоминать о собственной роли в происходивших событиях. — Вам помогли мои записки? — Да. Могу с уверенностью утверждать, что они мне очень помогли. — А сейчас нам пора. Нужно подготовить декорации для моего маленького спектакля. Каролайн поджидала в прихожей. Без сомнения, она рассчитывала на приглашение. Пуаро выкрутился из затруднительного положения с необыкновенным тактом. — Я бы очень хотел, чтобы вы присутствовали, мадемуазель, — сказал он с хорошо разыгранным сожалением. Но в данном случае это было бы неразумно. Видите ли, все приглашенные мной люди являются подозреваемыми. А среди них я найду убийцу мистера Экройда. — Вы впрямь это рассчитываете? — вырвалось у меня. — А вы, я вижу, нет, — сухо сказал Пуаро. — Вы недостаточно верите в Эркюля Пуаро. но вы еще не видели его во всей красе. В эту минуту Урсула спустилась по лестнице и присоединилась к нам. — Вы готовы, дитя мое? — спросил Пуаро. — Отлично. — Пойдем все вместе. Мадемуазель Кэролайн, я ваш покорнейший слуга. Желаю вам приятного вечера. Мы вышли. А кэрлайн застыла на крыльце с видом собаки, которую не взяли на прогулку. Гостиная в Лиственницах была готова к приему. На столе красовались тарелки с печеньем, бокалы, рюмки и графины с различными наливками. Дополнительные стулья и кресла принесли из соседних комнат. Пуаро метался по комнате, добиваясь совершенства в обстановке. Здесь передвинет стул, тут переставит лампу, и то и дело наклонялся, чтобы расправить какой-нибудь половичок. Особенно придирчив он был в отношении источников освещения. Все они были сгруппированы таким образом, чтобы залить ярким светом часть комнаты, отведенной под зрительный зал. В то же время авансцена, где, как я понял, будет восседать сам Пуаро, оставалась в полумраке. урсул и я молча наблюдали за всеми этими приготовлениями. Вскоре послышался звонок. «Они уже здесь», — сказал Пуаро. «Что ж, у нас все готово». Дверь открылась, и в гостиную гуськом вошли обитатели Фернли-парка. Пуаро выступил вперед, кланяясь миссис Эккроид и Флори. «Очень рад вас видеть. Добро пожаловать, майор Блант. Приветствую, мистер Реймонд». Молодой секретарь, как всегда, искрился весельем. «Что вы тут затеяли?» — жизнерадостно воскликнул он. Дознание с помощью новейших достижений науки. Нацепите на нас браслеты и будете регистрировать сокращение сердечного ритма. Я слышал, что уже изобрели такую машину. Где же она? Да, я тоже об этом читал, признал спору. Но я старомоден и предпочитаю проверенные временем методы. Мои инструменты исключительно мои серые клеточки. С минуты на минуту мы начнем, но прежде хочу сделать объявление. Он взял Урсулу за руку и вывел на середину комнаты. — Хочу представить вам, миссис Ральф Пейтон. В марте она и капитан Пейтон обвенчались. — Ральф женился в марте? — пронзительно взвизгнула миссис Эккроид. — Абсурд не может быть! Она уставилась на Урсулу так, точно видела ее впервые в жизни. — На Борн? — Все пару, я вам не верю! Урсула залилась краской и попыталась что-то сказать, но Флора ее опередила. Она стремительно подошла к девушке и взяла ее руки в свои. — Не обижайтесь, что мы так удивлены! Мы ведь ни о чем подобном не подозревали. Вы оба отлично хранили свою тайну. Я очень рада и поздравляю вас. — Вы очень добры, мисс сократ тихо сказала Урсула. — Хотя у вас есть полное право гневаться на нас. Ральф вел себя очень скверно, в особенности по отношению к вам. — Вы тут ни при чем, — заверила Флора, поглаживая ее руку. Ральф был загнан в угол, у него не оставалось выхода. На его месте я, должно быть, поступила бы так же. — Только зря он не доверился мне, я бы его не выдала. Пуаро легонько постучал по столу и многозначительно откашлялся. — Сейчас начнется эпохальное собрание, и МСЕ Пуаро призывает нас к молчанию, — сказала Флора. — Но прежде скажите мне, главное, где Ральф? Если кто-то и должен это знать, то это вы. — Но я не знаю, — со слезами в голосе воскликнула Урсула. — Клянусь вам, что не имею об этом ни малейшего представления. — Я думал, он арестован в Ливерпуле, — удивился Реймонд. Так было сказано в газетной заметке. — Он не в Ливерпуле. — коротко сказал Пуаро. На самом деле никто не знает, где он подключился я к разговору. — Кроме Иркюля Пуаро, а? — поддел Реймонд. Но Пуаро был предельно серьезен. — Да, я знаю все. — Имейте это в виду. Джеффри Реймонд поднял брови и присвистнул. — Все? Вот это да. Нелегко должно быть удержать в голове такой объем информации. — Хотите сказать, вы действительно догадались, где прячется Ральф Пейтон? — недоверчиво спросил я. — — Можете называть это догадками. Я называю это знанием, мой друг. — А где же он в Кранчестере? — ляпнул я наугад. — Нет, — строго ответил Пуаро. — Он не в Кранчестере. Больше он ничего не сказал. Повинуясь его жесту, все заняли свои места. Затем дверь снова открылась, вошли еще двое и сели на стулью у входа. Это были Дворецкий и Экономка. на все в сборе. — Начинаем, — провозгласил Пуаро удовлетворенно. — я увидел, как нечто вроде волны беспокойства пробежало по лицам собравшихся в гостиной людей. Возникло смутное ощущение, будто захлопнулась оставленная ловушка. Пуару торжественным тоном начал зачитывать фамилии присутствующих. Миссис Экроид, мисс Флора Экроид, майор Блант, мистер Джеффри Реймонд, миссис Ральф Пейтон, Джон Паркер, Элизабет Рассел. Он положил на стол листок, который держал в руках. — Что все это значит? — подал голос Реймонд. — Это перечень лиц, подозреваемых в убийстве. У каждого из собравшихся здесь была возможность убить мистера Экройда. Миссис Экройд с воплем вскочила на ноги. — Мне это не нравится, мне это совсем не нравится! — запричитала она. — Я хочу домой. — Вы не пойдете домой, мадам, — сурово осадил ее Пуаро. — Пока не выслушаете все, что я хочу сказать. Он выждал несколько секунд, затем откашлялся. — Начну с самого начала. Когда мисс Экройд обратилась ко мне с просьбой расследовать это дело, я отправился в Фернли парк. Доктор Шепард любезно согласился меня сопровождать. Мы прошли по террасе, где мне продемонстрировали следы, оставшиеся на подоконнике. Оттуда инспектор Реглан повел меня по тропинке, ведущей к воротам. По пути я увидел летний павильон и немного позже тщательно его обыскал. Я обнаружил две улики — клочок накрахмаленного крахмаленого батистового полотна и пустой стержень гусиного пера. При виде лоскутка батиста мне на ум сразу же пришел передний горничный. А когда инспектор Реглан показал мне составленный им график действий и перемещений обитателей Фернли парка, я заметил, что у одной из служанок старшей горничной Урсулы Борн нет алиби. О том, что с половины десятого до десяти вечера она была в своей комнате, нам известно лишь с ее слов. А если на самом деле она была в беседке, в таком случае она пошла туда, чтобы с кем-то встретиться. Со слов доктора Шепарда, столкнувшегося у ворот с каким-то незнакомцем, мы знаем, что в этот вечер усадьбу посетил чужак. На первый взгляд все сходится. Именно с этим человеком встречалась в беседке Урсула Борн. Без сомнения это он обронил стержень от пера, благодаря чему я предположил, что здесь побывал наркоман из Северной Америки. Ведь такой способ употребления снежка... Больше распространен по ту сторону Атлантики. А доктор Шепард распознал в говоре пришельца заокеанский акцент. Но возникает одна загвоздка времени, совпадает. Урсула борн никак не могла попасть в павильон до 9.30, тогда как неизвестный мужчина должен был добраться туда получасом раньше. Конечно, он мог и подождать, но куда вероятнее иное предположение. В тот вечер в беседке состоялось не одно, а два рандеву. И как только я стал разрабатывать эту гипотезу, выяснилось несколько очень важных обстоятельств. Я обнаружил, что домоправительница мисс Рассел в то утро посетила доктора Шепарда и выказала большой интерес к лечению жертв наркотической зависимости. Приняв этого внимание и присовыкупив улику, гусиное перо, я предположил, что именно с мисс Рассел хотел повидаться незнакомый американец, посетивший Фернли. С кем же тогда встречалась Урсула барн Я недолго терялся в догадках, Но сперва обнаружилось кольцо, обручальное кольцо с выгравированной датой и надписью от R. Затем я узнал, что Ральфа Пейтона видели на тропинке, ведущей к павильону, в 25 минут девятого. Мне также сообщили о том, что в тот же день Ральф Пейтон ссорился в лесу с неустановленной молодой особой. Я методично упорядочил известные факты и сопоставил их друг с другом. Тайный брак, объявление о помолвке в день трагедии. Бурная встреча в лесу и вечерние свидания в беседке. Помимо всего прочего, это доказывало, что у Ральфа Пейтона и Урсулы Борн, вернее, Урсулы Пейтон, имелись весьма веские причины желать смерти Роджера Эккроида. Попутно выяснилось неожиданное обстоятельство. Ральф Пейтон никак не мог находиться в 9.30 в кабинете отчима. Итак, перед нами одна из главных загадок этого дела. С кем же мистер Эккроид разговаривал в половине десятого? Не с капитаном Пейтоном, тот встречался с женой в беседке. Не с Чарльзом Кентом, он к тому времени уже покинул территорию усадьбы. И тут я позволяю себе самую дерзкую и невероятно проницательную догадку. А разговаривал ли он вообще с кем-нибудь?» Последние слова Пуаро произнес, наклонившись вперед, а затем откинулся на спинку кресла с видом триумфатора, ожидающего рукоплесканий. На Реймонда, однако, это не произвело никакого впечатления. Он вяло запротестовал. — Месье Пуарро, уж не пытаетесь ли вы выставить меня лжецом? Ведь не я один давал показания по этому поводу. Вспомните, майор Блант тоже слышал, как мистер Эккроид с кем-то беседует в кабинете. Хотя он и не мог толком разобрать, о чем идет речь, но звук голосов доносился до него отчетливо. Пуарро кивнул. — Я не забыл об этом, — негромко произнес он. — Но ведь майор Блант в то время был уверен, что мистер Эккроид беседует именно с вами. На мгновение Рэймонд растерялся, но тут же овладел собой. — Ну что ж, теперь Блан знает, что ошибался. — Точно, — согласился майор. — И все же должна быть какая-то причина, по которой у него создалось такое впечатление, — размышлял вслух Пуаро. «Нет, — Нет-нет, не подсказывайте, — протестующе замахал он руками. — Я знаю, что вы можете придумать подходящий аргумент, но я добиваюсь не этого. — Вот что, надо подойти к делу иначе. С самого начала меня удивил характер этой беседы. Построение и содержание фраз, которые мистер Рэймонд невольно подслушал, а потом изложил в своих показаниях. Меня поразило и то, что никто не увидел в них ничего необычного и никак это не прокомментировал. Он помолчал немного, а затем монотонно процитировал. «За последнее время обращения к моему кошельку сделались настолько частыми, что, боюсь, в данный момент для меня не представляется возможным исполнить эту просьбу». Ну, разве это не странно звучит? — Ничуть, — сказал Рэймонд. Он часто диктовал мне письма, используя эту фразу практически слово в слово. — Вот именно! — вскричал Пауаро. — Это я и хотел услышать. Кто станет использовать такие обороты в обычной беседе? Невозможно представить себе живого человека, который выражается подобным образом. А вот письмо — другое дело. — Вы хотите сказать, что он читал это письмо вслух? — размышлял Рэймонд. — Но даже если так, он же должен был читать его кому-то? — Но почему? Нет никаких доказательств, что в это время в кабинете был кто-то еще. Ведь вы, как майор Блант, слышали только голос самого мистера Экройда. Но ведь никто в здравом уме не станет читать подобные письма вслух самому себе. — А мы забыли об одном обстоятельстве, — мягко сказал Пуару. — О молодом человеке, посетившем Фернли в прошлую среду. Все уставились на него. «Да — Да-да, — ободряюще кивнул Пуару, в Вследу. Но сам по себе молодой человек не представляет для нас интереса. А вот фирма, в которой он служит... — Диктофонная компания, — выдохнул Рэймонд. — Ну, конечно же, диктофон! Вот что вы имеете в виду. — Совершенно верно. Мистер Эккроид, как вы помните, собирался купить подобный аппарат. И я навел справки в фирме, куда вы обращались с просьбой прислать образец. И мне ответили, что мистер Эккроид действительно приобрел диктофон у торгового агента, которого они откомандировали в усадьбу. Не знаю, почему он скрыл это от вас. — Должно быть, хотел меня разыграть, — пробормотал Рэймонд. Он любил устраивать подобные сюрпризы, совсем как ребенок. Наверняка пару дней забавлялся со своей новой игрушкой наедине. Да, теперь все понятно. Вы совершенно правы, никто не стал бы использовать подобные слова в разговоре с живым собеседником. И это также объясняет, почему майор бланд подумал, что в кабинете с мистером Экроидом находитесь именно вы. Обрывки фраз, которые донеслись до его слуха, были похожи на диктовку, и подсознательно он решил, что мистер экройт общается со своим секретарем. Сознание же было занято совсем другим, белым платьем, мелькнувшим среди кустов. Ему показалось, что это мисс Эккроид. На самом деле он, разумеется, увидел белый передник Урсулы Борн, пробиравшаяся к летнему павильону. Реймонд уже оправился от первого приступа удивления. Это, несомненно, просто блестящее умозаключение. Я, к примеру, в жизни бы не догадался. И все же оно никак не влияет на общую картину преступления. Раз мистер Эккроэд в 9.30 надиктовывал письмо, значит, в это время он был еще жив. Доказано, что этот Чарльз Кент никак не мог пробраться в кабинет. Что же касается Ральфа Пейтона, он запнулся и покосился на Урсулу. Та вспыхнула, но ответила спокойно и уверенно. Мы с ним расстались около 9.45. Он даже не приближался к дому. В этом я абсолютно убеждена. У него не было никаких причин туда заходить. Больше всего на свете Ральф боялся встречи с отчимом. — Не то чтобы я хоть на мгновение усомнился в вашей истории, — оправдывался Риммонд. — Я всегда был уверен, что капитан Пейтон невиновен. Но подумайте сами. Ведь будет судебное заседание. Там станут задавать вопросы. Ральф попал в чертовски скверное положение. Но если бы он объявился и сам дал показания, так вы посоветовали бы ему перестать скрываться? перебил его Пуаро. — Таково ваше мнение? — Конечно. — Если вы знаете, где он... — Вижу, вы не поверили мне, когда я сказал, что знаю. — А я повторяю, мне известно абсолютно все. О телефонном звонке, о следах на подоконнике, об убежище, которое нашел Ральф Пейтон. — Где он? — рявкнул Блант. — Неподалеку, — улыбнулся Пуаро. — В Кранчестере? — спросил я. Пуаро повернулся ко мне. — Дался вам этот Кранчестер? — вас просто какая-то идея, фикс? Нет, он не в Кранчестере, он здесь. И театральным жестом он указал в сторону выхода. Все головы как по команде повернулись туда. В дверях стоял Ральф бейтом